Эпиграф. «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе? Жестокие!» Островский. Роман частично основан на реальных событиях, хотя некоторые имена изменены. Часть первая «Охота на дьявола». Глава первая «Охота на дьявола». Бестужев впервые ехал в столь фешенебельном вагоне, Но полированное красное дерево, бронзовые, начищенные до жаркого блеска украшения, сверкающий лак, расшитые занавески на окнах и прочие атрибуты роскошной жизни на него не произвели ни малейшего впечатления. Не до них было. Да и находиться в этих декорациях ему предстояло всего лишь несколько минут до полной и окончательной кончины Готлеба Краузе. Сбросив пиджак и ослабив узел галстука, он распахнул на всю ширину окна вычурные занавески. Как и следовало ожидать, прямо напротив его купе помещался гермайер с присущим опытному полицейскому терпением застывший живой статуей. Притворившись, будто не замечает неотвязанного провожатого, Бестужев щелкнул крышкой портсигара и расположился на огромном мягком диване в позе человека, которому больше совершенно некуда спешить. Краем глаза он видел, что Майер так и торчит на прежнем месте с совершенно равнодушным лицом. На австрийских вокзалах, как и повсюду за границей, в колокол не звонили. Сигналом о том, что поезд отправляется, служили громогласные выкрики кондукторов. Вот и сейчас, когда подошло время, Бестужев услышал зычное «Фертих! Фертих!» и сидел в той же небрежной позе, пуская дым. Экспресс канница вена санкт петербург тронулся совершенно незаметно. Просто-напросто в один прекрасный момент подозревал, Пол под ногами едва уловимо вздрогнул. Станционные здания, люди на перроне — все помаленечку стало уплывать назад. Без всякой спешки, приподнявшись, погасив папиросу в сияющей бронзовой пепельнице, Бестужев подошел к окну и самым вежливым образом раскланялся с представителем императорско-королевской тайной полиции. Гермайер с непроницаемым лицом слегка приподнял котелок и повернулся, явно собираясь уходить, Считая свою миссию выполненной, Бестужев моментально преобразился. Двигаясь со всей возможной быстротой, он накинул пиджак, бегло проверив, не вывалилось ли что-нибудь из карманов, затянул галстук, нахлобучил шляпу и вышел в коридор, где стены были обиты тисненной кожей, а на полу послан алый ковер. Величественный, монументальный обер кондуктор оставался на прежнем месте у выхода в тамбур. Его можно было принять за генерала какого-нибудь полуопереточного южноамериканского государства. Белоснежный мундир, погоны из Галуна, аксельбант. В сапоги можно смотреться, как в зеркало. Поезд принадлежал одной из российских железных дорог, а, следовательно, и Обер был подданным Российской империи, потому Бестужев и выбрал именно этот план. За окном все так же неспешно проплывали здания и люди. Подойдя вплотную к композантному сачу Бестужев кивнул на боковую дверь, противоположную той, через которую вошли пассажиры. «Отоприте немедленно!» На Холиной физиономе отобразилось легкое удивление. «Простите, господин!» Упершись ему в переносицу тяжелым взглядом, Бестужев произнес с расстановкой, веско, тем именно тоном, какой в пределах Российской империи производил должное впечатление. «Живо! Отопри дверь, болван! Охранное отделение!» «На товарные под Владивосток захотел? Живого морда!» Вот теперь в глазах Обера мелькнуло надлежащее почтение, и он с поразительным для столь монументальной комплектации проворством зашарил по карманам в поисках ключа, найдя, кинулся к двери, бормоча, «Сей секундс, не извольте беспокоиться, мы с понятием». Замок щелкнул, повернув ручку и придерживая дверь рукой, Бестужев бросил наставительно «Не было меня здесь, ты понял? Пустое купе». «Будьте благонадежны, ваше...» — Бестужев был уже на лесенке. Оглянувшись вправо-влево, примерившись, ловко спрыгнул на перрон с противоположной стороны поезда. Чтобы не привлекать внимания публики на перроне, тут же обернулся к вагону и пошел за ним следом сияя и лучезарной улыбкой, махая рукой, так словно провожал кого-то по-настоящему близкого. Ловко подействовала на него не обратили ни малейшего внимания. Слегка ускорил шаг, чтоб поезд его не обогнал... Господин Майер мог и остаться на перроне по исконно немецкой служебной ретивости».